Глава 9. Доброе утро, день или праздник против яде буднем. Лёха ехал домой с дачи в оскорблённом молчании. Правда про себя произносил целую речь. Что за подлость такая, а? Едва доживаешь до этих конюк, время тянется, тянется, как какой-то резиновый удав. А потом раз и всё. И всё уже закончилось. И ничего больше хорошего не будет. Не правда? Скоро весенние каникулы, а там уже и до летних недалеко. Бодрый голос Матильды ввёл его в ступор. Ну, что ты так смотришь, как мышка, которую в кустиках застали? Я же ничего не говорил, промямлил Лёха. Ой, можно подумать, мне надо, чтобы ты говорил. И так всё видно по обречённой физиономии. Ба! И часто ты так можешь? Подозретельно воззрился на неё Лёха. Периодически, расплывчато отвечала Матильда, очень любившая так пугать некоторых особо впечатлительных клиентов. Как правило, после такого демарша они полностью переставали запираться, развешивать у неё на ушах лапшу, спагетти и прочие макаронные изделия и выкладывали правду. Тогда объясни мне, Почему такое происходит со временем? То оно длинное и неспешное, подсказала ему Матильда. А то пролетает мимо, не успеешь оглянуться. Блин. Лёха пассивно отодвинулся. Ты на медле по ночам не летаешь? Я и днём не летаю. По статусу не положено, утешила его Матильда. Не бойся, глупыш. Я же точно так же, как и ты раньше думала. А сейчас? Не так? Да чем старше человек становится, тем время идёт быстрее. Оно вообще штука сложная. Это у всех так. Да, у всех, кто даёт себе труд задуматься. Остальные просто замечают, как выросли чужие дети. На них видно лучше всего. Матильда рассмеялась. Вот на тебе мне не видно. потому что ты наш деть. Зато твои печальные раздумья заметны невооружённым взглядом, и ты не прав. Почему это? Ну вот представь, что ты куда-то приходишь. Пришёл ты такой, а тебя встречают с кислейшей физиономией и недовольством. Типа, что тут какой-то припёрся? Понравится тебе такое? Не. Конечно, нет. Ну вот А у тебя по утрам часто такое выражение лица. День встретил, называется. А он в чём виноват? Кто? Да день же, время, которое к тебе пришло. Ты можешь его провести или с такой кислотой на физиономии, от которой скулы сводят, или сказать доброе утро, день, я тебе рад. Как хорошо, что ты пришёл. Ну чего ж хорошего-то? Когда от каникул остаётся последний жалкий хвостик, простонал Лёха. Я не могу радоваться последнему дню каникул. Он уже отравлен школой. Можешь, конечно. Потому как совершенно неизвестно, какие сюрпризы тебе преподнесёт этот день. А даже есть ли никаких? Вежливость наше всё, особенно со временем, рассмеялась мать, да которая на самом деле Лёху отлично понимала, но всё равно утром обязательно радовалась каждому дню. Легко ей говорить, думал Лёха, доехав до дому. Ну вот чего приятного может случиться? Да ничего. Ненавижу школу. Пока все выгрузились, разобрали, кого куда и что из вещей в какой угол ставить, силы совсем закончились. «Хорошо, что Света и Иван принялись помогать и перетаскивать вещи. Решив, что войти домой, они прекрасно смогут и через дверь на лоджии. Чего уж тут? Какая разница-то?» А она была, и весьма существенная, потому что в собственном подъезде их поджидала засада в виде милейшей сестрицы Ивана Юлечки и его же нежной матушки в данный момент взвинтивший себя до состояния очень голодного саблезубого тигра. «И куда это вы направляетесь?» — остановила Свету и Ивана Марина Сергеевна. «У нас сейчас пир на весь мир будет. Зря мы, что ли, пирогов напекли и кур нажарили перед отъездом». «А я еду и думаю, чем так пахнет-то?» — оживился Иван. «Праздником». «Это каким же? Как каким?» Праздником противопоядия будням, провозгласила Марина, поддерживаемая Матильдой Романовной. Да, всё верно. Праздники не любят уходить, если им уютно, они как кошки. Поэтому вполне возможно и разумно воспользоваться поводом и оставить их на подольше. Идите, мойте руки, будем торжественно ужинать. А завтра в воскресенье спим, гуляем в парке. Вкусны едим приятные, легко усваиваемые блюда и привыкаем к мысли, что понедельник не конец света. Вторник ещё лучше. Среда середина засады, которая была и уже потихоньку проходит. Четверг маленький, пятница опять пятница. Уже ура, ура, жизнь удалась. Ёлки-палки, какая дивная философия. Павел погладил Бека, доверчиво подсунувшего широкий лоб. И покосился на странно примолкшего рыжика. Сейчас споёт. Тихо шипнуло на Лёне только что покормивший стёбку. А почему? Ожидаемо заинтересовался рыжик новыми фактами из людской жизни. Почему что, рыженька? Света посмотрела на мужа, который так и застыл в радостном ожидании очередных перлов котёнка. и на урса, выглядевшего так, словно он завыть собирается. Ну, почему так трудно у людей? У котиков вот есть день и есть ночь. Ночью можно и охотиться, и играть, и прыгать, и... Понятно, кто по мне галопировал все эти ночи, тихо фыркнул Павел. А днем? Днем можно спать. и кушать, и спать, и вылизываться, и спать. А потом опять ночь. А у вас столько сложностей. Рыжик, людям вообще трудно жить, вздохнул Лёха. Я бы тоже хотел спать, есть и бегать. А чего только делать не приходится? Мне вот, может, сюрпризы обещали. А где они? И тут как по команде залаяли собаки. А Кася и Блек устремились на лоджию, указывая на перегородку между квартирами. Они говорят, что кто-то в дверь звонит, стучит и кричит так громко-громко, перевёл рыжик. Иван было рванул туда, решив, что они или залезли соседи, или ещё какой-то катаклизм случился. Но был остановлен следующими словами рыжика: А Урс, он слышит лучше всех, говорит, что керчат две тётьки. Так керчат, чтобы ты дверь открыл и Жюли денег ещё давал. Жюли? Света ощутила, что если бы глазами можно было метать молнии, от неё вполне можно было запитать средних размеров электростанцию. А может, Юли? Может. Покладиста согласился рыжик. Да! Урс говорит, что я балбес. И она называется точечно, как ты сказала. Урс тяжело вздохнул и снова прислушался. А ещё Урс говорит, что тётьки эти вопят давно-давно, потому как аж охрипли прямо А там ещё кто это вопит, что сейчас кого-то вызовет? Потому как еньта уже фулиганство. А разве не тоже фулиганят, как я? Рыжинька. Они это делают гораздо хуже. Не учись у таких тётиков, погладила котика Марина. Полицию? На них полицию собираются вызвать? Иван с трудом припомнил из курса кардиологии, где именно у людей сердце и обречённо взялся за то место, где его собственное сердце как-то неприлично лихо колотилось. Звонок домофона, прозвучавший в алёниной квартире, заставил подпрыгнуть уже всех присутствующих. Павел решительно прошагал к двери и снял трубку. Зитёк? Открывай двери. Тёща приехала. Ну и тысь тоже. Павел нажал кнопку запускай родственников и расхохотался, заглянув в гостиную. Кому там сюрпризов захотелось? Лёхе? А почему-то все приехали к нам с Иваном. У него мать с сестрой, и у нас обоих тёща с тестем. А тётьки всё во опять и во опять. Теперь сами во опять. Одни еденьушеньки, прокомментировал рыжик. Так, Светлана сверкнула глазами, дивным образом напомнив присутствующим какую-то из героин скандинавского фольклора. «Рыжика эвакуировать!» «Леха, спрячь его!» «Бэк, всторожи, чтобы не вышел!» «Алена, обезопась отца! А мать мне нужна!» «Сейчас будем клин-клином вышивать!» «Э-э-э, милая, — поежился Иван, — давай я лучше с ними поговорю!» То, что от тебя останется, будет годно только для длительной реабилитации. А у тебя в понедельник прием и дежурство. К тому же все, что тебе не перекусит твоя матушка, отгрызет наша. Нет уж, поверь мне, так будет лучше. Грамотное решение, кивнула Матильда. Главное, чтобы звуковой волной не снесло перекрытие. Ничего, ничего. Дом хороший, строился качественно, выдержит, оптимистично заметила Марина Сергеевна, выходя встречать дочь и зятя. Люда, Володя, как вы загорели? Как посвежили? Да. Мы как нормальные люди к морю съездили, накопили и поехали. А вот зятя мои не могли себе позволить дочек так побаловать. Что один маленького ребёнка на море свозить не может, что другой тоже мне. Люда, Люда, ну мы же договорились. Люда, ну какое море? Степашка крошечный совсем. Замученный отдыхом и мечтающий о понедельнике, как о манне небесной, отец Алёны и Светы пытался успокоить жену, а увидев старшую дочь, чуть язык не прикусил и тихо спросил у собственной тёщи: Алёна Викторовна. А чего это Света как валькирия выглядит? Она с Ваней не поругалась? Точно, валькирия. Марина нежно стряхнула зятя снег. Нет, не волнуйся, Володенька, всё хорошо. А сейчас будет и вовсе отлично. Давай, раздевайся, мы руки ужинать будем. А ты? Ты кого ты выбрала в мужья? добралась до любимой темы Людмила, поднакопившее на отдыхе силы и аргументы. Вот именно. Ты представляешь, мамочка, на моего мужа прямо охота идёт. Света сделала знак, и Павел ловко уволок в другую комнату несколько деморализованного событиями Ивана, сориентировался и запихал его с блэком в комнату, где был заперт скучающий рыжик. Бэк, сторожи и не выпускай. скомандовал он Ратвейлеру, исполнительно прижавшему к ургузом тылом низ двери. Чего? Насторожилась Людмила, имевшая отличный гончий инстинкт, гласивший, что если за кем-то гонятся, значит, этот кто-то кому-то нужен, и возможно, даже тебе. Представь, его мать повесила ему на шею младшую сестру. И они много лет тянули из него деньги. А теперь, когда он решил, что хватит, надо всё в дом, в семью, они ломятся в дверь и во опять на весь соседний подъезд, чтобы он продолжал финансировать сестрицу. Да ты что? в раздумьях уточнила Людмила. Погоди-ка. Куда, куда они ломятся? В твою дверь? Ива опять? Да что ж ты тут сидишь, ляс и точишь? А ну пошли. Попался нормальный мужик, и того защитить не может. Что у меня за дети такие бесхребетные? Людмила вас спряла как конь при звуках боевой трубы и широким, почти строевым шагом устремилась на лоджию. Света, уходя за ней, обернулась и подмигнула присутствующим в гостиной. Ну, тушение пожара направленным пламенем старый, надёжный и действенный приём. Несколько извиняюще развела руками Матильда. Мариночка Сергеевна. Они там друг друга не поубивают? не смело уточнила тез Алёны и Светы. Они сейчас будут получать истинное удовольствие от ссоры и крика. Марина подложила зятю кусок курицы. Да ты ешь, ешь. Не волнуйся. Лёш, прикрой дверь. А то как бы Стёпочку не разбудили этами игрищами. Характеры. Что поделать? Да, лучше всего направлять такие темпераменты друг на друга. И им не опасно, и для других не травматично. А то Иван уже за сердце хватается. Ну куда это годится? Молодой мужчина так доводят. Матильда раскладывала присутствующим угощение на тарелке, не забывая собак и кошек. Послала Павла привезти Ивана, но оставить Рыжика в эвакуации, передав ему мисочку лакомств с целью компенсации заточения. — А Света? А Людмила? — Я пойду. Мама, она такая! Тут же забеспокоился Иван, прислушиваясь к отдаленным шумовым эффектам. Они получают гигантское удовольствие от общения, поверьте мне. Марина ласково усадила Ивана рядом с тестем. Ваня, ты не пугайся, милый. Но иногда женщинам бурного темперамента нужно выпустить пар. Да уж. А то прямо клапан срывает, с видом знатока закивал Владимир. Вот. Володя женат на моей дочери уже около 30 лет. Ему-то верить можно.